Глава 14. О нечестивом характере войны, которую римляне начали против альбанцев, и о победе, одержанной страстью господства. А что потом, после Нумы, при других царях? С каким великим бедствием не только для себя, но и для римлян были вызваны на войну альбанцы, вызванные потому, что слишком долгий мир при Нуме потерял свою цену? Какие частые поражения терпели войска римские и альбанские, и до какого бессилия дошли оба государства. Та Альба, которую построила Асканий, сын Энея, и которая была матерью Риму более близкой, чем сама Троя, начала войну, будучи вызвана царем Тулом Гастилии. Но, вступив в борьбу, она то была отражена, то отражала сама, пока это бессмысленное и ни к чему не приведшее множество сражений не наскучило обеим сторонам. Тогда решили покончить войну сражением трех братьев-близнецов от каждой из сторон. Со стороны римлян выступили три горации, со стороны альбанцев три куриация. Три куриация победили и умертвили двух горациев, но один гораций победил и убил трех куриациев. Итак, Рим оказался победителем в последнем сражении, причем из шести живых возвратился домой только один. Кто потерпел урон с обеих сторон? Кому было горе, как не роду Энея, потомкам Аскания, племени Венеры, правнукам Юпитера? Ведь и эта война была более печальной, чем война гражданская. Сражались между собою города, бывшие по отношению друг к другу, как дочь и мать. К последнему сражению трех братьев-близнецов присоединилось и другое жестокое и ужасное зло. Так как оба народа прежде были дружественными, ибо были соседями и родственниками, то с одним из куриациев была помолвлена сестра Горациев. Когда последнее увидела у брата-победителя, отнятое у убитого жениха, оружие, то была убита этим же братом и сама за то, что заплакала. На мой взгляд, чувство одной этой женщины было куда человечнее, чем чувство всего римского народа. Думаю, что ее слезы не были преступны, оплакивала ли она мужа, которого, согласно данному слову, уже считала своим, или скорбела о брате, который убил его». У самого же Вергилия, благочестивый Эней, высказывает похвальное чувство скорби о враге, убитым его же собственной рукою. И Марцел оплакивал Сиракузы, припоминая незадолго перед тем, уничтоженное его руками величие их и славу, и размышляя о судьбе. Пусть же человеческое чувство не считает преступлением то, что женщина оплакивала своего жениха, убитого ее братом, если для мужчин похвальным было то, что они оплакивали даже врагов ими побежденных. Итак, когда упомянутая женщина оплакивала смерть жениха, убитого ее братом, в то самое время Рим торжествовал, что нанес такое страшное поражение городу-матери и одержал победу с таким пролитием родственной крови с той и другой стороны. Зачем выставляют мне на вид так называемую славу и блеск победы? Устранив это прикрытие бессмысленной славой, рассмотрите, взвесьте, обсудите голые факты. Пусть будет указана вина Альба, как выставлялась на вид прелюбодеяние трой. Ничего такого, ничего подобного не оказывается, а выставляется лишь одно — что Туллу нужно было призвать к оружию обленившихся мужей и отвыкшие от триумфов войска. Итак, злодейство гражданской и родственной войны совершилось благодаря тому пороку, которого мимоходом касается Солюстий, упомянув с похвалою в нескольких словах древнейшие времена, когда люди проводили жизнь без жадности, и каждый был вполне доволен своим собственным. Он говорит, «После же, когда в Азии Кир, а в Греции лакедемоняне и афиняне начали покорять города и народы, имея побуждением им к войне страсть к господству и считая величайшей славой величайшую власть, и так далее, соответственно, ходу его речи, мне достаточно остановиться на этих его словах. Эта страсть к господству — терзает и губит род человеческий великими бедствиями. Побежденный этой страстью, Рим считал в то время торжеством для себя, что он победил Альбу, и рассказы о своем злодействе называл славой. «Ибо нечестивый, — говорит наше Писание, — хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя» — Псалом 9, стих 24. Итак, пусть снимутся с вещей ложные покровы и обманчивые прикрасы, чтобы подвергнуть их беспристрастному суду. Пусть никто не говорит мне, что такой-то и такой-то великий де-человек, потому что сражался с тем-то и тем-то и победил. Сражаются и гладиаторы, и они побеждают, и бесчеловечность этого рода вознаграждается похвалами. Но, по моему мнению, Лучше кому бы то ни было понести наказание за бездеятельность, чем добиваться славы их подвигов. И однако же, если бы выступили на арену с целью сразиться между собою такие гладиаторы, из которых один был бы отец, а другой сын, кто бы это стерпел, кто не возмутился бы? Каким же после этого образом могла быть славной вооруженная борьба между государствами, из которых одно было матерью, а другое — дочерью. Уж не в том ли была разница, что арена была другая, и куда более обширные поля были покрыты трупами не двух гладиаторов, а множество людей из среды двух народов, и что эти битвы происходили не в стенах амфитеатра, а на глазах всего мира, и нечестивое зрелище давалось и современникам, и потомкам, до которых дошел о нем слух. Несмотря на это, боги-покровители римской власти допустили жестокость поединка и оставались как бы театральными зрителями подобных сражений до тех пор, пока за трех убитых Куриациев не была братним мечом добавлена к двум братьям третий, с другой стороны, сестра Горациев. Это, наверное, для того, чтобы и Рим, который победил, имел не менее мертвых. Затем, в виде выгоды, доставленной победой, была разрушена Альба, где после Илеона, разрушенного греками, и после Лавинии, в котором не основал было временное и переходное царство, уже в третьем месте обитали пресловутые троянские боги. Но, может быть, они по обычаю своему уже перекочевали оттуда, и потому Альба была разрушена. Храмы, оставившие и алтари, удалились, боги, которыми царство держалось. В таком случае они удалились уже в третий раз, чтобы получить от предусмотрительных людей под свою охрану четвертый город, Рим. Альба, в которой царствовал Амулий, изгнавший брата, им не понравилась, но Рим, в котором царствовал Ромул, убивший брата, понравился но, говорят, прежде чем Альба была разрушена, население ее было переведено в Рим, чтобы из двух городов образовался один. Пусть так, но все же царственный город Аскании и третье место жительства троянских богов был разрушен дочерним ему городом. А чтобы после войны остатки двух народов свернулись в один жалкий творог, нужно было прежде пролить много крови каждого из них. Я не буду входить в подробности того, сколько раз при последующих царях возобновлялись те самые войны, которые казались оконченными победами, и, как завершившись новыми и новыми кровопролитиями, после договоров и мира между зитьями и тестями и между их поколением и потомством, они повторялись снова и снова. Ясным признаком этого бедствия было то, что ни один из этих царей не затворил дверей войны, ни один из них, следовательно, не царствовал мирно при стольких богах-охранителях.